«Слава! Зачем я шел в тебя, Россия?» — пели германские пленные офицеры, проходя по улицам Сталинграда. Так передавало московское радио. «Победа! Огромная победа!» Вспоминали мой листок «Не за май», писанный до войны. «Поистине, не за май, Россию!» Каждый, посягнувший на нашу родину, погибнет с несмываемым позором. В истории запечатлены потрясающие примеры, как были поражаемы враги русского народа. Разнообразны бывали эти поражения. Одни сказывались мгновенно, другие постепенно отстукивались на разложении стран, поднявшихся против России. И об этом можно бы написать целую поучительную книгу. И другая книга должна быть написана о том, как великодушно, геройский вставал весь народ русский на защиту Родины. Самые многочисленные враги земли русской бывали посрамлены несломимым духом воинства русского и жертвенным самоотвержением всего народа. Александр Невский, Сергей Радонежский и Дмитрий Донской, минины Пожарский. Суворов и Кутузов, сколько славнейших вех, сколько победных восхождений. Каждое всенародное испытание вливало новые, неисчерпаемые силы в русские сердца. После бури еще приветливее светило солнце. Горе много, но горе приходящее, а радость нетленна. Знает русский народ священную радость любви к родине. Знает неустанный, преуспевающий труд, полон народ смекалки и творчества, Помнит, что промедление смерти подобно. Не найдется более безумца, который бы дерзнул ополчиться на русскую землю, На союзную семью народов, дружно слившихся на священной единой целине. От бойца до вождя все трудятся, рождаются новые силы, крепнет сотрудничество. Исполняется сужденная слава народа русского. Бывали всякие недоверы, бывали трусливые перелеты, бывали нетовцы, отрицатели, и вся эта пыльная труха исчезала, когда восходило бодрое яркое солнце народного преуспияния. Спорили мы со многими шатунами, Сомневающимися, лжепророки предрекали всякие беды, но всегда говорили мы — Москва устоит, Ленинград устоит, Сталинград устоит. Вот устояли. На диво всему миру выросло непобедимое русское воинство, жертвенно несет русский народ все свое достояние во славу Родины. Слава, слава, слава.